Глава 54. Этот незатейливый комплимент согрел мне израненную душу. И я не смогла не улыбнуться, принимая бокал. Мужчина казался настроенным вполне доброжелательно. «Хорошо его знаете. Хм, только потому, как грубо он ведет себя на дебатах. Ну, люди любят его за честность. Люди хотят хлеба и зрелищ. А он прекрасно удовлетворяет их, выставляя себя клоуном». «Хорошо, хоть дреды срезал». «Да, ответить мне на это нечего. В какой-то степени я с мужчиной согласна». Но его тон казался мне несколько оскорбительным. Словно все людишки, дождевые черви, что к его недовольству осквернили землю после дождя. «А вы?» «Игорь Андронов», – представился он с дежурной улыбкой, не коснувшийся глаз – И склонился к моей окольцованной руке. Странно, но даже не заглянул в декольте. «Мой племянник в этом году баллотируется, Никифоров. Вы наверняка слышали». Никогда не интересовалась политикой. «И он, конечно, выиграет». Насмешливо поинтересовалась я, отпивая из бокала и чувствуя приятную щекотку. От того, как пузырьки воздуха проникают в горло. А вот взгляд Самсона не щекотал, он буравил мне спину. «Если вы сейчас скажете правду, несомненно». «Что-что?» Меня прибило по мозгам, как бетонной плитой. И я посмотрела внимательнее на вытянутое гладкое лицо с глазами цвета расплавленного серебра. И поняла, что сейчас будет озвучена истинная причина нашего милого диалога. «Не понимаю, о чем вы. Вас держат здесь насильно, это и дураку понятно. И я готов вам помочь. Новые документы, новая жизнь прямо сейчас. Самсонов больше никогда вас не найдет. Вы станете свободной». Это было настолько заманчиво и невероятно, что на глаза навернулись слезы. «Совершенно неправильно по отношению к Юре сбегать вот так». Это приведет к потере его депутатского кресла, но разве он нормально со мной обращался? Разве давал хоть раз право выбора? Разве он выслушал меня? Решение было настолько очевидно, что я неосознанно кивнула и, не глядя и не оборачиваясь, вышла вслед за Андроновым. И уже только возле крупного внедорожника с тонировкой опомнилась, и взглянула на яркие желтые пятна окон темного дома. «Теперь я жена Юры. Теперь я могу, если не управлять им, то заставить прислушаться. И ведь я люблю его. Пусть болезненно, пусть неправильно, но люблю. Может быть, пора ему об этом напомнить. Может быть, он тоже ощущает не только похоть. Это противоречие заставило меня замереть перед открытой дверцей и сделать шаг назад». Мелиса, вы знаете...» – твердо заявила, разворачиваясь к дому. «Я, наверное, поторопилась с решением, и я вернусь к супругу». Андронов закатил глаза. И тут я увидела Костю. Он бежал к нам так быстро, что и мое сердце невольно заколотилось сильнее. Но вдруг Костя был сбит ударом, вытянувшейся из темноты руки». Вскрикнув от ужаса, я уже хотела заорать и позвать Юру. Как вдруг рот мне накрыла мощная лапа, а тело подняли в воздух. Извиваться и кричать было столько же полезно, как в саркофаге мумии. «Какие-то эти шлюхи непостоянные!» произнес насмешливый незнакомый голос мне на ухо. «То сюда, то обратно!» Я расширившимися от страха глазами видела, как обездвиженного Костика... Тоже подняли с пола, и он захрипел от боли. Его закинули в салон, а меня стали укладывать в багажник. Когда чужая рука освободила мой рот, я снова хотела закричать. Но как только вдохнула воздух, мне прилетел мощный удар в скулу. Я ахнула от острой боли, а в голове мгновенно зашумела кровь. И вот тут я поняла значение выражения «бьет, значит, любит». И уробил любя, сдерживал свою медвежью силу рук. А этот высокий незнакомец ничего не сдерживал. Удар на наотмашь, так что голова безвольно повисла на шее, как на ниточке. Еле приоткрыв глаза, чувствуя, как будто в голову долбит дятел и болезненно простонав, я увидела того, кого меньше всего ожидала здесь встретить. «Ты же умер!» Прошептала я и в глазах потемнело.